Это была идея Марины, чтобы Алексей Афанасьевич не знал о переменах во внешнем мире, и пребывал все в том же стоячем, солнечном времени, в каком его свалил негаданный инсульт. Мама, сердце, убеждала Марина, немедленно смекнувшая, что это лежачее тело, как бы ни было оно обременительно, потребляет много меньше, чем дает может, на первом этапе ясноглазой Мариной двигала не только ранняя практичность. Был между нею и отчимом период первой влюбленности в захлеб, когда девчонка лазала по огромному Алексею Афанасьевичу точно по дереву, забиралась к нему во все карманы, обязательно обнаруживая в одном специально приготовленные шоколадные конфеты. Алексей Афанасьевич учил ее Удить рыбу, ловко набрасывать на палку фанерные кольца. И однажды они вдвоем обчистили снабженный хватательными щупальцами полный всякой крашеной, всячины чешский игральный автомат. Все это кончилось через какой-нибудь год. Стрекозиный пруд на задворках новеньких девятиэтажек на другое жилето превратился в болото, покрытая ядовито-зеленым растительным пластырем, а теперь на этом месте стояли ларьки. Все-таки это не могло забыться совсем, по крайней мере, к тому довольно странному моменту, когда через месяц после телевизионной смерти Брежнева Марина повесила на стену орденоносный и бровастый портрет казенного образца. После Нине Александровне оставалось только удивляться той прозорливости, которую юная Марина, занятая как будто только Сережей да своими конспектами, проявила при самом первом историческом толчке, угадав в перемене дряхлого генерального секретаря на более молодого и деятельного, не залог продолжения и прочности советской жизни, но начало конца. Она уже тогда принялась сохранять, консервировать впрок субстанцию времени, очищая ее от новых, на первых порах как будто безобидных примесей. Так получилось, что заслуженный телевизор «Горизонт», в котором цветными оставались только импрессионистические вспышки помех, показал напоследок прощание с великим деятелем современности. Жирная цветочная гробница, венки, похожие на макеты орденов, вытянутая шея и пол лица настороженного человека из очереди к телу. После чего окончательно погас. Временно Марина запретила покупать другой, но выписала зато газету «Правда». Никто не мог бы теперь утверждать наверняка, умеет ли Алексей Афанасьевич читать, Прежде он всегда внимательно прорабатывал газеты, удерживая строчку школьной линейкой, как бы исчисляя в миллиметрах количество информации, а сейчас смотрел на приспущенный в руках у Нины Александровны газетный лист, без всякого движения в глазах. Точно это было взято ею для починки постельное белье. Нине Александровне было вменено в обязанность считать парализованному вслух отдельной статьи, которую Марина редактировала жирными вычеркиваниями и снабжала рукописными вставками,